Кирпич третий. Домой приехал вымотанный, под утро. Потом долго не мог уснуть, анализируя прошедший день. Да уж, денек выдался нелегкий. Поворочившись по с т е л и еще минут двадцать, я понял, что сон не придет. Холодный душ и легкий завтрак помогли восстановить силы. Прямо в трусах, замотавшись в плед, я вышел на балкон. Свежий утренний морозный воздух вдарил в голову, а кожа покрылась мурашками. Холодно. Взял с собой горячий черный кофе, сигареты и лист бумаги с ручкой. й в Дворники метлами сгоняли с улицы опавшие листья. Листья разочарованно разлетались и падали на асфальт, недовольна шурша. Машин пока мало, и воздух кристально чист. Внизу, у б е с е д к е обнявшись, стоит молодая пара. Уже сейчас, наверное, прощаются, а расстаться не могут. «Мне бы так. Ладно, все будет».